кончиком карандаша. Герхард Шонауэр стоял в церкви. В конусе света, падавшего на карандашный рисунок алтаря из оконца под самой крышей, ему так и не удалось рассчитать размеры церкви в саксонских футах. Всё равно что снять мерку с головы привидения. Он не отваживался оторвать карандаш от бумаги, боясь испортить рисунок. Устремляясь помыслами к кастрид Хэкне, он рассеянно кружил по церкви и в конце концов сел у стены на скамью, где увидел ее в утро их встречи. Шонауэр прислонился головой к стене и закрыл глаза. Перед его мысленным взором мелькали образы алтаря, кафедры и андреевских крестов. Ему показалось, что он заснул и вновь проснулся, опять оказавшись в том маленьком хозяйстве, Где Астрид показала ему портал. Она стояла снаружи в старомодном красном одеянии и рукой предлагала ему пройти внутрь. Он наклонился, пролез, скорчившись, во вчарню, а выпрямился уже в деревянной мальттовой церкви. В этой же самой церкви, какой она была, когда её только что построили. Недавно вырубленные сосновые стены сияют белизной. Дерево пахнет смолой и свежей живицей, на полу лежат скобель и плотничный топор. Работников не видно, но слышны их голоса, должно быть, люди вышли передохнуть. Крыша ещё не настелена, и через планки каркаса светит солнце. Он осторожно пошёл дальше, разглядел Андреевские кресты, увидел, как они крепятся к грубым столбам, установленным на полу, посмотрел на галерею и понял, что строители, видимо, работают тут уже 2 года, а всего такая постройка занимает 4. Его перемещение не было физическим. Это был полёт сквозь столетие, пронзавший годовые кольца прошлого, открывавший миражи забытых событий. Он стоял в Бутангенской деревянной церкви, но семью столетий и миранше. Инструментов в распоряжении строителей было немного. Рядом с киянкой лежали вручную вытесанные из твёрдой древесины длинные гвозди, остро наточенные топоры и скобели из грубо кованного чёрного железа. Он ощутился в том временном срезе, когда ещё не слагали сак Задолго до того, как следы, оставляемые работой ремесленников, сократились до длинной стружки и грубых опилок, и тут послышались тяжёлые удары времени, всё смешалось в полнейшем беспорядке, и в ночной тишине проследовала процессия с фонарями, танцующими в руках. Он очнулся, поднялся и всмотрелся в арочные фермы в форме подков, связывающие несущие столбы. Понял, каким образом создаётся впечатление, что пространство внутри церкви кажется вытянутым в длину. Дело в том, что расстояние от столба до столба вдвое больше у продольных стен, чем у поперечных. Понял, от чего перекрестие трифориев не столько поддерживает, сколько вздымают. Запах смолы мгновенно обрёл притягательность, даже поскрипывание половиц зазвучало по-домашнему приветливо. Он схватил карандаш и накидал набросок. Впервые за долгое время Он с довольным видом кивнул, оценивая свою работу. Рисунок был точен в пропорциях, технически выверен и в то же время отражал тусклое освещение внутри здания. Герхард осмотрелся. Его больше не пугали вздохи, доносившиеся с лестничных пролётов, движущиеся в полутьме тени. Он словно готовился переместить здание вместе со спавшими в нём людьми. Это мирое ощущение отразилось и в рисунках, сделанных им в этот день, вдохнув в них душу. У Герхарда получились не бесстрастные технические иллюстрации, штриховкой и растушевкой, он сумел передать все зыбкое и неуловимое очарование этого сооружения. К исходу дня его стали одолевать мысли о Бастрид. Он пытался отогнать одну за другой возникавшие у него идеи, призывая на помощь разум, ведь он же уедет, ему нужно назад в Дрезден, прочь отсюда, и больше он сюда не вернется. Но сейчас в этой церкви... Дерзкие мысли расцвели с новой силой. Видимо, чтобы он понял, они появились не просто так. Колебания претерпели перерождение в уверенность. В Дрездене его ждали деньги, Сабинка не ждала. Когда церковь соберут там, обозначив на табличке имя Герхарда Шунауэра, архитектурные бюро будут биться за то, чтобы заполучить его к себе. Заработок архитектора обеспечит им существование в Дрездене, и Астрид ведь хочет того же. Она попросила его ещё раз нарисовать мост через Эльбу, рядом со священным променадом. Рядом с ней он чувствует, как растёт сам. Это придаст ему решимости не только при возведении церкви, но и при планировке новых зданий, больших архитектурных проектов. Уже теперь он испытывал потребность создать нечто, что будут помнить не 100, а 700 лет. Без неё он не художник Герхард Шунауэр, а лишь копиист Герхард Шунауэр. Он должен оставить сестре на колокола здесь, но придётся взять с собой в Дрезден что-то взамен. Астрид, как представитель легендарного рода, должна последовать в Германию вместе с церковью, и вместе ступив через порог портала, они будут повенчены во вновь возведённой церкви. Да, и они прошествуют к алтарю под звон церковных колоколов.